Упругая. К себе в гранд-отель он вернулся в половине четвертого. Позвонить мистеру Ринальди обещался в восемь. Так что была возможность немного поспать после удачной, но нервной ночи. Лежа в кровати, микрофорус рассматривал зеленого скоробея и понемногу успокаивался. Должно быть, гример положил на лицо мертвеца. Толстенький слой косметики. За столетия она спрессовалась, Обрела смолообразность, вот и пружинит. Она нагрелась от электрического луча. Никакой мистики. И на душе у триумфатора сделалось хорошо. Сладостно зевнув, он наглядел лепной потолок. Вообще-то коморка-коморка из разряда «бедненько, но чистенько». А стоит, зараза, тысячу баксов. Ну, ничего не поделаешь. Если хочешь иметь приличный гонорар, надо уметь себя подать. Мистер Ринальди вчера на Пашино Небрежное встретимся у меня в Гранд-отеле, в Фое, Ответил уважительным. Вау! В мягчайших креслах под арманьяк и сигарку договорились по финансовым условиям изящно без торговли. Паша поставил будильник на полвосьмого. Раскрыл томик с уальдовскими пьесами на первой попавшейся странице. Прочел. Паш и Радиады. Поглядите на Луну. У Луны очень странный вид. Можно подумать, что это женщина, которая поднимается из могилы. Она похожа на мертвую женщину. Можно подумать, что она ищет мертвую. «Молодой сирийц». «Очень странный у нее вид. Она похожа на маленькую принцессу под желтым покрывалом с серебряными ножками. Она похожа на принцессу, у которой ножки словно два белых голубя. Можно подумать, что она танцует». «Паша Родиады». «Она словно женщина, которая умерла. Она движется очень медленно, как медленно ее движения». «Взглянул в окно, там светила луна». Но само ее было не видно. Микрофорус отложил книгу, уснул. Ему приснилась полная, грациозная женщина в прозрачных шелках, исполняющая странный танец. Она то воздевала к небу голые руки, то склонялась к земле, то вдруг начинала бешено и страстно трясти бедрами. Играла музыка какая-то двусмысленная, вроде бы наполненная любовным томлением, а в то же время страшноватая и очень-очень знакомая, только Паша все не мог узнать мелодию. Потом танцовщица повернулась к Леникову спиной, опустилась на колени и подняла что-то с пола, изогнувшись всем, Телом показала ему серебряное блюдо, на котором лежала отрубленная косматая голова. Паша постарался ее особо не рассматривать. «Нормальная ты-ка сказал он себе бодрясь. «Образ навеян знакомой фотографии, где пидор Аскар изображает танцующую Соломею. Вместо головы муляж». Тут пошел крупный план, как в кино, и гипотеза подтвердилась. Неграфорус увидел перед собой румяное лицо. Классика, с капризно отвисшей губой. Распозналась и мелодия, а скоруаль пропел голосом артиста Золотухина. У меня жена, ой, красавица, ждет меня домой, ждет печалец я жена, ой, красавица! Встань, тя меня домой. Встань, пичаль, са. И опустив длинные накрашенные ресницы, зашептал какую-то цитатную мишанину из Кольриджа Соломеи, ещё черт знает откуда, нас венчал двурогий бог. Твои уста я влюблена, Твои уста, словно алая лента, Они словно гранат, Рассеченный ножом из слоновой кости. Позволь мне поцеловать, Твои уста, они, словно киноварь, Что в мобиты добывают в копьях Моава, Они словно лук перси. Еще чего, буркнул Паша, отстраняясь. Он не то чтобы сильно испугался, но сделалось неприятно. А как же перстень, нас венчавший, снова перешло на стихи видения. А то касание щеки, обед безмолвно прозвучавший у снятой гробовой доски. Мы не расстанемся с тобой, дай мне поцеловать твои уста. Сон был такой несуразный, что Деньков его дальше и смотреть не стал. Перевернулся на другой бок, обхватил покрепче подушку и до самого будильника спал уже безо всяких сновидений. Сидя у телефонного аппарата, микрофорус разглядывал артефакт, вертел рукой то так, то этак, Но в пасмурном свете раннего утра изумруд сверкать не желал. Оставалось еще полминуты. Паша собирался позвонить ровно в восемь, потому что пунктуальность — признак профессионализма. Но вот длинная стрелка Бригетта коснулась верхней точки циферблата. Леньков быстро натыкал десять цифр, поглядывая на карточку «Джо Ринальди Крион» и телефон гостиницы с номером комнаты. Рассеянно потянул с пальца перстень и вздрогнул. Ночью скоробей свободно вертелся вокруг сустава, а теперь засел намертво. «Рука, что ли, опухла?» раздался в трубке жирный голос клиента. Uh, did it, uh, did it go well? ну как, получилось?» «Перфект! Просто перфект!» — ответил Паша, лихорадочно дергая кольцо. Проклятие, оно и не думало слезать. При этом никакого отёка на безымянном пальце не наблюдалось. I mean, О, ну у вас, ну этот предмет. Клиент не мог скрыть возбуждение. И это было замечательно. Переход с зеленого лимона на англосаксонский был гарантирован. Но как снять этого чертового жука? Вот идиотизм. Мыло! воскликнул Паша. Sure, sure. Got... Конечно, у меня, он у меня. Вот Is он right на пальце. <звы> Ой, над белье. Но вы не представляете, какое это ощущение, Саша. Very, very совершенно. Feel. Особенное, совершенно. Леньков ворковал, двигаясь в направлении санузла, включил воду, намазал палец мылом и шепотом выругался. Щит. Перстень не сдвинулся ни на миллиметр. Uh -huh. У Паши на лбу выступила холодная спарина. Шит, шит, шит, щит! Мистер Ренальд, что-то спрашивал. Не мог уразуметь, в чем дело. А запаниковавший Некрофорус пытался оценить масштабы проблемы. Sorry, sorry. Извините, сейчас не могу now? разговаривать. I shall get back to you. Я перезвоню. You Он оборвал куда-то не американца и отсоединился. Быстро набрал номер мотеля, где ночевал напарник. Тут заморочка, объяснил Паша на понятном кроту языке. Маленькая, но реальная Нужны твои золотые руки Мигом сюда Но и золотые руки напарника Не помогли Протерзав Пашин палец минут десять Крот объявил Тухляк Резать надо Микрофорус в ужасе спрятал руку за спину. «Ты чё?» Зазвонил телефон, наверное, уже раз в пятый. Это нервничал в своём криёне клиент. Трубку Леньков не снимал. «Это ты чего?» «Лимон Бакс, «Да как я в больницу пойду? Что буду объяснять? Такое кольцо приметное. Весь персонал соберётся, звону будет». «Нахрена в больницу?» – удивился Крот. «Чикну ножиком и готово. Сунешь в пакет со льдом». Паша вспомнил тарантиновский фильм «Четыре комнаты», всегда казавшийся ему ужасно смешным. И затрясся от страха. Разве тут в пальце дело? Это знаешь, какое кольцо? Залог любви. Понял? – заорал с которому вдруг вспомнился сон. «Не отпустит он меня!» «Кто?» «Румяный!» «Не гони!» «Крот уже достал из кармана складной нож!» «А деколон есть?» «Прижечь!» «После пришьешь обратно!» «Фигня, Паш!» «У нас один мужик тоже топором себе...» «Леньков аж завизжал!» «После пришьешь!» «Это... это ты меня пришьешь, козел!» Сдохну точно, сдохну! стучал у него в голове от болевого шока, или кровь не свернется и еще что-нибудь сто процентов. Пальцем тут не отделаешься, румяный сказал: Мы не расстанемся с тобой.